Глава 34. Наташа. Три дня спустя. Парень то и дело тяжко вздыхает, поглядывая на остальных. Лениво ковыряю в креманке десерт, пока вокруг меня ведутся оживленные разговоры. Кажется, так же, как и мне, хочется выйти из-за стола только Давиду, моему тринадцатилетнему двоюродному брату, дядиному сыну. Давид учится в школе-интернате Олимпийского резерва в Москве. Но недавно у него была травма и поэтому уже с неделю он кукует дома, тяготясь этим точно так же, как я, когда тут жила. Алан Ферадович не способен подарить любовь даже собственному единственному сыну, чего уж обо мне говорить. От тети Эльмиры толку не больше, хотя сегодня она в прекрасном для себя настроении. Оживленная и болтливая, как никогда, ведь мы обсуждаем мою предстоящую традиционную свадьбу с Тереховым И организует ее именно она. Ну, как мы? Лично меня вообще никто ни о чем не спрашивает. Даже Булат. Тем более Булат. Кашусь на своего мужа, сидящего рядом с дядей во главе массивного стола. Тихо перешептываются о чем-то с серьезными лицами. И так уже второй час. Фактически, в последний раз я нормально говорила с мужем тем вечером, когда он подарил мне медведя. Потом у нас была ночь, при мысли о которой мои щеки розовеют до сих пор. А на утро Булат улетел к семье сообщать им шокирующую новость, что он женится, да еще и на девушке из диаспоры, по договору. А мне и десяти слов не сказал после своего прилета от родителей. Хотя мы с ним не виделись три дня. Не было ни одного звонка, ни одного сообщения, что наводило меня на мысль, что для Булата важен только регулярный секс со мной для обеспечения беременности. Терехов мог бы взять меня с собой, познакомить со своей семьей. Но он этого не сделал. А от моего робкого намека, что я не против полететь с ним, лишь небрежно отмахнулся. «Слишком много рабочих вопросов надо еще дома решить», — отрезал. «Видимо, это означало не до себя». «И какие у него там вопросы? Предложение ждала другая женщина?» Родители Булата, как и мои, оказываются совершенно обычные люди, далекие от мира больших денег и религиозных условностей. Обстоятельства нашего рождения похожи, как две капли воды. Лишь с той разницей, что мать Булата не сбегала в другую страну со своим русским возлюбленным, боясь преследования семьи. Ее отпустили спокойно и без скандалов. Связь полностью не рвали, они общаются. По идее, мы бы никогда так и не встретились с Тереховым, если бы не амбициозность Булата. Насколько я поняла, он и в городе своих родителей чувствовал себя вполне комфортно и имел хороший доход. Но по масштабам это не могло сравниться с тем, что ему предложил тут его дед Альберт Катоев, один из самых уважаемых людей в диаспоре. Булат начал пользоваться его связями все больше и больше, что-то приобрел, вошел в семейный бизнес, и вот. Теперь еще и мой дядя задолжал ему и решил откупиться мной. «Наталья, а ты от себя будешь кого-то приглашать?» «Булат Евгеньевич-то мне свой список уже скинул, а ты молчишь», — внезапно обращается ко мне тетя Эльмира. Вздрагиваю, выплывая из своих мыслей, поднимаю на нее взгляд. «Да, я бы хотела, милую лисицыну, может быть, Амиру, Ксению, называю своих одноклассниц». Если можно, еще Фёдоровых. Вспоминаю про Георгия Павловича, владельца конного клуба, в котором я провожу столько времени. Вот, пожалуй, и всё, пожимаю плечами. — А Иванову? — уточняет тётка про Веронику. — Я её семье уже подготовила пригласительные от нас. Как-никак, у Иванова дела с Аланом Ферадовичем. А дочке их, думала, ты направишь сама. — Нет, я не буду, — поджимаю губы невольно краснее так как замечаю, как Булат поворачивает голову в мою сторону и, сощурившись, смотрит. «Поругались, что ли?» — всплескивает руками тетка. «Если хотите, просто пришлите сами пригласительные на всю ее семью», — ухожу от прямого ответа. Булат хмыкает и отворачивается. «Его это забавляет, что из-за него я теперь на бывшую подругу даже смотреть не могу». Кашусь на мужа, и его полуулыбка кажется мне до ужаса самодовольной, чем дико раздражает. Конечно, как тут не смеяться. Я для него лишь глупая мелкая девчонка, готовая ссориться с подругами из-за мужика, которому по большому счету на меня плевать. Который сразу в лицо мне сказал, что не любит меня, и это всего лишь сделка. Он ведь и ведет себя соответствующе. Отсутствовал три дня, не позвонил ни разу. С аэропорта сразу на этот чертов обед в дядин дом потащил сказав, что нас еще в начале недели приглашали. Даже не поцеловал нормально меня при встрече, не улыбнулся. Клевок в лоб, как покойницу, не в счет. В машину, когда сюда ехали, сел не ко мне, а к Тимуру, своему любимому. Вот пусть и трахает начальника охраны, может, он тоже ему кого-нибудь родит. Извините меня, надо отлучиться. Встаю из-за стола, с противным скрипом отодвигая стул. И, сопровождаемая несколькими парами глаз, выхожу из столовой. Нашло что-то, надо успокоиться. Вспышки ярости мне обычно не свойственны, но тут навалилось все разом. Я ведь его ждала, ждала и все три дня варилась в своих сомнениях, нужно ли мне вообще все это? То и дело в мыслях всплывало предложение дяди, и в определенные моменты оно выглядело очень-очень заманчивым. Я запуталась. Бреду, сама не знаю, куда именно, по дядиному дому. За прошедшие пять лет здесь он так и не стал мне родным. И все же знакомые интерьеры успокаивают. Сама не замечаю, как оказываюсь в саду на подвесных качелях. Обратно не тороплюсь. Они и без меня прекрасно обсудят предстоящую свадьбу и дела. А когда надо будет уезжать, охрана меня позовет. А здесь тихо, спокойно и пахнет розами. У тетки Эльмиры восхитительный сад. Звук приближающихся шагов заставляет внутренне напрячься. Сердце мгновенно учащает бег. Конечно, это, скорее всего, охранник. Но вдруг Булат решил пойти за мной. Оборачиваюсь и не могу скрыть пробежавший по лицу тени разочарования. Нет, это дядя. Наталья, ты чего тут сидишь одна? Алан Ферадович опускается в кресло напротив постукивает длинными узловатыми пальцами по плетеному подлокотнику. Пожимаю плечами. Стало нехорошо. Захотелось воздухом подышать. Беременна? Холодно щурится. Нет, да и времени совсем мало ведь прошло. Даже если бы была, я бы еще не знала. Вслух размышляю. Это хорошо, что нет. Не торопилась бы пока с этим, кивает дядя. Лучше о предложении моем подумай еще. Посмотрел я на вас вместе сейчас. Нет, не будет тебе с ним счастья. В его глазах любви нет, Наталья. Никто ты для него, поверь старому человеку. Я такое сразу вижу. И вдруг вас озаботила взаимная любовь? Глухо огрызаюсь я в ответ. А самой больно. Он правду говорит, да? Ее значения преувеличивают. Есть долг перед семьей, перед Богом. Это превыше всего. Тут же начинает заводиться Алан Ферадович, тряся перед моим носом указательным пальцем. — Но если есть выбор, а, Наталья? — Перед богом, ведь вы не женаты еще, ребенка не ждешь. Но время быстро летит, спит ведь с тобой, — вкратчиво интересуется. Сглотнув, киваю, щеки пунцовые, уж не с дядей это обсуждать. — Ты же понимаешь, что Терехов имеет тебя не потому, что нравишься ему, — а чтобы побыстрее понесла, а, Наталья? А как залетишь, так и забудет он тебя. Дома запрет, и свою жизнь дальше жить будет. А ты с ребенком кому будешь нужна? Ты об этом подумала? А как я умру, я ж не вечен. Так не ровен час и вышвырнет вас на улицу, как котят. Все остави в себе, ведь некому будет тебя защитить. Ты уверена, что он тебя не обберет потом? Ты его не знаешь совсем. Продолжает дядя наседать на меня, окончательно выбивая почву из-под ног. Эти мысли и без него меня мучают. Слышать свои страхи из уст другого человека физически невыносимо. Вы всего лишь хотите, чтобы я украла для вас эти чертовы документы. Не надо так стараться, вешая мне лапшу. хриплю вслух, обнимая рукой горло. Его сдавило, будто на него удавку накинули. Пульс шумит в ушах. У дяди глаза зло сверкают. Он подается ко мне резко, плюясь на каждом слове. «Дура ты, девка! Документы эти нужны только, чтобы потом отбиться от него, когда поймет, кто помог тебе». «Ой, дура, из-за какого-то потертого шлюхуя решишь жизнью своей рисковать? Я тебе выход предлагаю, деньги, свободу. Что тебе надо еще? Сделаешь, как прошу» и улетишь первым же рейсом с новым паспортом с парой миллионов на счету. Да другая бы уже в ногах у меня валялась от счастья. Там себе что ли, ебаря, не найдешь? Зачем этот сдался тебе? «Хватит — Хватит! — вскакиваю с качель. Сжимаю руки в кулаки, тяжело дыша. Дядя наблюдает. — Я подумаю. Хорошо? — сдавленно отвечаю Алану Ферадовичу. — Время, Наталья! — цокает языком. Я знаю. Я пока думаю». «Тогда на, вот». Дядя лезет в карман и достает оттуда блистер с таблетками. «Попринимай лучше. Это чтобы, пока думаешь, не залетело». «Хорошо». Сжимаю противозачаточные в кулаке и сбегаю из сада. Когда приходит время уезжать домой, Булат сажает меня к Илье и, изобразив сожаление, сообщает. «Наташ, ты поезжай, а мне к надо». Кое-какие вопросы нарисовались. Домой поздно приеду, лучше не жди, ложись. Кивнув, опускаю взгляд, чтобы не заметил, сколько в нем вспыхнуло горького разочарования. Отворачиваюсь, натягивая ремень безопасности. Тяну на себя пассажирскую дверь. Но Булат не дает закрыть, останавливает. Перехватывает пальцами мой подбородок и, повернув обратно к себе, крепко целует в губы. Я соскучился, рыбка. Я разбужу, шепчет, и я слышу, как от предвкушения чувственно вибрирует его голос. Но меня не трогает. Он весь день игнорировал меня. И все три дня до этого... «Не надо, я буду спать», — бурчу в ответ, уворачиваясь, и захлопываю, наконец, пассажирскую дверь, больше не взглянув на мужа. Илья, махнув Булату, трогается. Прижимаю к себе сумочку. Таблетки в ней будто прожигают выделанную кожу насквозь. Что ж, в одном дядя точно прав. Ребенком я себя к Терехову окончательно привяжу. «А я этого хочу?»